Фаталист. ФАИНА ПРОДОЛЖЕНИЕ Эпиграф. «Вы нынче умрете», — сказал я ему. Он быстро обернулся, но отвечал медленно и спокойно. «Может быть, да, может быть и нет». Он ожидал услышать с порога про кольцо, но Фаина была весела, неожиданно ласкова и приветлива, и он удивлялся. Пусть он немного подождет на лестнице, а она быстренько оденется, и они пойдут гулять. Он ждал. И тут же появилась Фаина, и на ней не было лица. «Что с тобой?» — воскликнул Лева, чувствуя, какой он бездарный актер. Через минуту он уже раскаивался в содеянном. Никогда еще не видел он Фаину в таком неподдельном горе. Его любящее сердце обливалось кровью. С радостью вернул бы он сейчас ей кольцо и утешил, но все в нем сжималось от страха, лишь представлял он себе это свое признание. Фаина его прогонит сразу же, и никогда, никогда больше не увидит он ее. — Хорошо, ну не плачь же, я куплю тебе другое, — говорил он, как в сказке. «Не простое, а золотое. Может, не такое дорогое, но это будет мое кольцо. Тебе ведь дорого само кольцо, а не то, что оно от него?» — спрашивал он с испугом и надеждой, все умиляясь возможному счастью. «Его кольцо? Его тогда навсегда и Фаина». «Конечно же, само кольцо. Причем тут что от него?» — очень прямо сказала Фаина. «Ну тогда будет, будет тебе кольцо!» — с восторгом сжимая ее суховатые руки, говорил Лева, почти плача. «Только не расстраивайся, только не плачь!» Фаина вдруг очень быстро успокоилась. «Правда? Значит, ты купишь?» «Правда, правда!» — говорил Лева, чувствуя, что вместе с ней успокаивается и сам, и даже огорчаясь, что она так быстро успокоилась. «Ну что ж, продам это и куплю другое», — почти равнодушно уже думал он, раз уж так. «Ты знаешь», — говорила Фаина, — «можно купить кольцо сравнительно дешево, за двести, даже за сто пятьдесят рублей, если поискать, и тогда уж мы будем обвенчаны», — сказала она, поцеловала его нежно, как она это умела. Лева опять растаял и остался ждать, пока она соберется. «Ну что ж», — рассуждал он, — «продам это, куплю другое, дешевле, и у меня еще останется, и мы сможем раза два сходить в ресторан». Не два, а три. Опять сухо, как в арифмометре, прохрустнуло в его голове. «Какая разница? А то, что я ей куплю кольцо, так это мне еще вознаградится!» Так ужасно он думал. «Поймет, наконец, как я ее люблю!» Знает же, как трудно мне достать денег. В скупочном пункте приемщик повертел в руках кольцо и сказал 50 рублей». «Нет, пятьсот!» — чуть не закричал Лева. «Нет, не может быть! Жулик! Ну, конечно, старый жулик!» И он мчался в другой пункт. В другом пункте был уже не приемщик, а приемщица. Она бросила кольцо на весы, такие точные весы. Ну, конечно же, тот был жулик, радостно подумал Лёва, даже не взвешивал. Приемщица тщательно, без конца подталкивая нежную гирьку, взвешивала, потом щелкала на счетах, у Левы все сжалось и замерло внутри. Сорок девять рублей, наконец сказала она. Он остолбенело стоял, держа перед собой кольцо, и оно тускнело на глазах. «О, Господи! Медяшка!» — воскликнул он и в сердцах чуть не выбросил в урну. Но что-то вдруг, какая-то неясная мысль остановила его. Он увидел, как с любопытством смотрит на него приемщица из своего окошка, зажал кольцо в кулак, кулак засунул глубоко в карман и, резко повернувшись, быстро вышел. Узкое, длинное, пустое небо проспекта уходило вдаль. Ни одна птица не пересекла эту полосу, сколько он не смотрел. Именно почему-то хоть бы птица пролетела. Понял Лёва, что у него никого нет, ни отца, ни друга. Почти счастье такое горе. Именно это чувство привело его... Ноги сами пришли... Случайно его бесцельный путь пролегал мимо и не заметил, как оказался в этом подъезде на этой площадке, дернул на себя медную надраенную пуговицу, в глубине старинно звякнул колоколец. Дядя Митя открыл сразу, будто под дверью стоял, небритый, в шале, без зубов. — Не дам! — сказал он через цепочку. — В долг не дам! Лёва еще походил по магазинам, просто так, чтобы время шло. Приглядывался к кольцам, разбить витрину, попросить показать, вырвать и бежать, бежать. Он успевал, прежде чем они спохватывались. Сердце его стучало над прилавком. Кольца все были очень дорогие, даже за двести-то не было. А откуда же у него хотя бы и двести? а кольца действительно в основном стоили 500 и дороже. Фаина была права, Фаина правильно лгала. Вдруг неотчетливая та мысль, по которой он кольцо все-таки не выбросил, как-то вывернулась в его мозгу и стала такой ясной, что Лёва чуть не подпрыгнул. Во всяком случае воскликнул нечто невнятное вроде «О-ля-ля», Какая-то злость и даже торжество шевельнулись в нем. Когда он пришел к Фаине, идея уже настолько владела им, что он не мог затягивать игру, придумывать какую-то мерку, которую должен снимать с ее безымянного пальца, а прямо приступил к делу, уже не заботясь о том, чтобы все было правдоподобно. Он все еще ощущал непонятную, непривычную в себе силу и злость. — Дай мне свою руку, — сказал он Фаине. Фаина несколько удивилась непривычному его тону, но как-то сразу подчинившись, руку дала. — Закрой глаза, — приказал он. — Ой, миленький, — вдруг догадалась Фаина. — Неужели? И она бросилась ему на шею. — Но как же ты смог? — Закрой глаза, — повторил он, — и не смей открывать, пока я не скажу. — Хорошо, — покорно согласилась она. «На каком пальце ты его носишь?» — спросил Лёва, вдруг сообразив, что этого-то он не помнит. Фаина отогнула безымянный. Кольцо наделось легко, как того и следовало ожидать. «Теперь можешь открывать», — сказал Лёва. Он все еще держал ее руку в своих так, что кольца не было видно. «Ой, Лёва, в самый раз!» — восклицала Фаина, блаженно пошевеливая в его руке пальцем. Никогда Лева не видел у Фаины такого самозабвенного, такого счастливого лица. Она подпрыгнула поцеловать его и попала как-то неловко, мимо, ни то в нос, ни то в глаз, ни то в лоб. Лева почти ненавидел ее. «В самый раз!» — воскликнула она, и Лева отнял руку. «Как ты сумел?» Фаина осеклась, вглядываясь в кольцо. Такого лица, пожалуй, Лёва тоже никогда у Фаины не видел. Огромное расстояние пролегало между первым и вторым лицом. Оно было преодолено мгновенно, со скоростью того света, который пробежал по нему. — Где ты достал это кольцо? — спросила Фаина другим голосом. — Купил, — спокойно сказал Лёва. — Где? — С рук сказал Лева. Это мое кольцо, сказала Фаина. Не может быть, сказал Лева, леденее от неизвестного ему удовлетворения. Мое. Я знаю свое кольцо, сказала Фаина. Жизнь, казалось, вовсе исчезла из ее лица. Неужели ей так больно узнать, что это сделал я? Почти удивился Лева. Словно у нее ускользнула почва из-под ног, и она уже пошатнулась упасть. Такое было у нее лицо. — Оно не может быть твое. — Сколько стоило твое? — спросил Лева. — Пятьсот, — механически тускло отвечала Фаина. — А это я купил за сто, — сказал Лева, — и то переплатил вдвое. Я потом оценил его, оно стоит на самом деле пятьдесят. Фаина молчала. «Не веришь? Пойдем проверим!» — уже пережимал в своем торжестве Лёва. «И я не хочу», — сказала Фаина, и лицо ее даже слегка оживилось. я не хочу носить кольцо, которое уже кто-то носил». Лёва чуть растерялся. «С чего это ты взяла, что его кто-то носил? Это сразу видно». Лёва растерялся еще больше. «Ты бы сама походила по магазинам, увидела бы, что дешевых колец вовсе нет». Откуда бы я взял такие деньги? Мне еще повезло, что я на это-то натолкнулся. Все равно, я не буду носить чужое кольцо. Настойчиво, еще более оживая и воодушевляясь, сказала Фаина. Новое я бы надела, потому что это было бы твое кольцо от тебя. А это нет. И Фаина стянула кольцо с пальца и протянула Леви, отсутствующей на него, глядя. Лева потупился. Цепенел с силой сжимал кольцо, словно желал раздавить его. И опять что-то спасительно вспыхнуло в его мозгу. Он не успел даже четко понять, что. «Ах так!» — вдруг вскричал Лёва. «Ну так мне оно тоже не нужно! Никому оно не нужно!» И он размахнулся с неестественной силой и подбежал к окну, Рука его уже летела в замахе, и он все сильнее сжимал кольцо, чувствуя, что никогда не сможет действительно его выбросить. Вдруг он почувствовал, как Фаина вцепилась в его руку. Обернулся, взглянул высокомерно, что, мол, еще такое. Так он обернулся, все еще замирая от сладчайшей ненависти, столь заполнивший пространство горькой его страсти, поражаясь этому мгновенному равенству, с колечком в занесенной руке. — Не надо, — сказала Фаина. — Отдай его мне, — сказала она тихо и покорно. И Лёва подавил облегченный вздох. Много позже, когда все, так сказать, быльём поросло, Лёва взглянул однажды на ее кольцо. Фаина теперь никогда не снимала его. И вдруг все ожило и завертелось перед его глазами, воскресло и ощущение того вечера с и всех последовавших дней. Так сильно, так точно это ощущение вспомнилось, как бывает иногда от забытого запаха или музыки. Они ехали в стареньком трамвайчике на последней площадке по окраинному пустырю, и перед тем, как вдруг увидеть кольцо, Лёва долго смотрел на рельсы, убегающие из-под вагона в этот пустырь. Лёва вдруг все это так вспомнил, что не удержался и спросил. А они никогда с тех пор обоюдно не заводили разговоры об истории с кольцом. А тут он спросил. «Слушай, Фаина...» Сколько стоило твое бывшее кольцо? Скажи правду. Фаина удивленно, недоуменно на него взглянула. Почему бывшее? Всегда это и было, оно стоит 500 рублей. Нет, оно стоит 50, настойчиво сказал Лёва. — Ну да, сказала она, в новом масштабе цен оно стоит 50. Примечательно, что после истории с кольцом. У них был, пожалуй, самый продолжительный и мирный период их отношений. «В настоящем-то смысле все науки естественные», — подумал по этому поводу Лева, — «и филология». И, возможно, именно тогда отправился на поклон к деду, впрочем, не придавая этому шагу столь уж большого значения.